ЭПИЛОГ Федор Константинович, я кому сказала, а ну живо возвращайся? Нет! Пятнадцатилетний мальчишка с волосами цвета крови вышел из поместья, злой и надутый, как хомяк. Следом за ним выбежала его мать, Ксения, высокая статная женщина в домашнем платье. Охрана у поместья тактично испарилась, чтобы не участвовать в ссоре господ. «Почему отец не берет меня на учение? Я могу драться! Могу!» «Потому что тебе это не надо. Твой брат пойдет по стопам папы, а не ты. Солнышко, ты можешь заниматься чем захочешь. А если я хочу служить?» «Боюсь, это невозможно». Сын внимательно посмотрел на мать, она в ответ улыбнулась. Затем ее взгляд стал тревожным. «Подойди ко мне, сынок». «Что? Подойди». Федор, непонимающе, шагнул вперед, ускорился и оказался рядом. «Кто вы?» – спросила Ксения. Только сейчас Федор заметил стоящего напротив парня. На вид ему было лет двадцать пять. На его голове была шляпа, закрывающая глаза, на губах играла улыбка. «Кто вы и что вам нужно?» – спросила Ксения, оглядываясь в поисках охраны. «Ничего». – поднял руки незнакомец. «Я просто когда-то жил здесь. Ностальгия». «Вы не могли здесь жить?» – стрял Федор. «Мы построили этот дом, я знаю», — усмехнулся незнакомец. «Тогда почему так говорите?» — не унимался Федор. «Я не сказал, когда». Гостя все это забавляло. Мальчишка подвис. «Когда же?» — спросила Ксения. «Очень давно», — горько произнес незнакомец. Из поместья выбежала охрана. На пороге встал Генри, передергивая затвор дробовика. «Ксения, простите, пожалуйста, не усмотрели!» Глава службы безопасности и его люди окружили незнакомца, отчего Ксении стало спокойнее. «Привет, Генри!» Кивнул гость. «Мы знакомы!» Насторожно спросил гость. «Когда-то были!» «Боюсь, вы должны уйти!» Сурово произнесла Ксения. «Я уйду!» Но сначала хотел бы дать несколько советов ему. Гость указал на Федора. «Я этого не позволю!» Ксения прижала сына к себе. «Прости». «За что?» «За это». Бросил незнакомец. Он взмахнул рукой. Все замерли. Охрана оцепенела, как и Генри. Все, кроме Ксении и ее сына. «Не трогай маму!» Пятнадцатилетний Федор встал на защиту матери. «Иначе что?» Усмехнулся гость. «Сейчас узнаешь!» Федор сосредоточился и атаковал ментальным ударом. Ему было запрещено использовать способности без повода, но сейчас он был. Атака наткнулась на барьер, мощности которого хватило бы укрыть сознание всех горожан. «Что?» — непонимающе прошептал Федор. «Не вышло». «Сынок, все в порядке?» — испуганно спросила Ксения. «Я не могу его пробить!» — побледневший Федор был испуган. «Сейчас я дам тебе информацию. Она поступит в сознание». Предупредил незнакомец. «Это большой дар». «С подобными ресурсами ты станешь самым могущественным магом на этой планете». Слова не разошлись с делом. Федор упал, Ксения опустилась на колени, укрывая сына в объятиях. Но через секунду все закончилось. Федор очнулся и взглянул на маму. Незнакомец развернулся. Из-под его шляпы выбился локон насыщенно красный, цвета крови. «Прощай», — сказал он, снова улыбаясь. «Ты уже знаешь, что в этом мире нам двоим будет тесно». «Когда достигнешь нужного уровня силы, я жду тебя». «Хорошо», — ответил Федор, уже по-другому глядя на незнакомца. Ксения же не сводила глаз выбившейся при Аде. Гость шагал прочь, что-то насвистывая. «Федор?» — обратилась Ксения к незнакомцу. Тот замедлился, но затем сделал еще два шага и исчез во вспышке портала. «Кто это был, сынок?» Спросила Ксения, помогая Федору встать. Это был я. Задумчиво произнес он. Как это понимать? Мне надо многое тебе рассказать. Конец!